Учитывая опасность, в случае занятия нами Саратова, противник, используя свои успехи на востоке, снимал с Сибирского фронта ряд дивизий, спешно перебрасывая их к Саратову. Из внутренних городов России беспрерывно подходили свежие пополнения. Спешно производилась мобилизация в прифронтовой полосе. Напрягая последние силы, красные в середине июля успели сосредоточить в Саратове большую часть своей второй армии. Силы коими располагал противник достигали сорока тысяч, превосходя численностью мою армию во много раз. Результаты ошибочной стратегии главного командования начинали сказываться. Предложенный мною план по освобождению Северного Кавказа, освободившиеся по завершении Кавказской операции силы использовать на царицинском направлении – дабы соединиться с силами адмирала Колчака, был главнокомандующим отвергнут. Вместо этого Кавказскую армию перебросили в Донецкий бассейн. Сложившаяся независимо от нас общая обстановка вынудила в конце апреля сосредоточить значительные силы на царицинском направлении, но драгоценное время было уже потеряно. Противник получил возможность Действуя по внутренним операционным линиям, сосредоточить свои силы на Восточном фронте, разбить армии Верховного правителя и освободившими со силами обратиться на нас. 25 июля я на автомобиле с начальником штаба выехал в Камышин. Чем далее продвигались мы на север от Царицына, тем более местность представляла собой характерные черты средней полосы России – Вид деревенских построек, характерный великорусский говор крестьян – все это резко отличалось от Кавказа и Задонья. 26 шестого вечером мы выехали из Камышина по железной дороге до станции Неткачево, откуда проехали в деревню Грязнуха, где находился штаб генерала Покровского. Осмотрев расположенные в резерве части, мы проехали с генералом Покровским в каменный овраг генералу Топоркову. Я хотел совместно с начальником штаба и командирами корпусов обсудить общее положение. Последнее складывалось для нас весьма неблагоприятно. Значительно усилившийся, превосходящий нас во много раз численностью противник, мог ежечасно перейти в наступление, и наши части должны были неминуемо быть отброшены к югу. Единственный наш коммуникационный путь —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 Из внутренних губерний прибыло 6 тысяч пополнения, за счет которых восстановлены 2-я бригада 2-й дивизии и полностью 38-я дивизия. Сформированы в Саратовском районе 2-я бригада 34-й дивизии, 5-я отдельная стрелковая бригада и Николаевский батальон».